Глава 29. Кристина, а с тобой точно всё хорошо? уточнил муж. Мне лучше, ответила я. Я ни на что не намекаю, но, возможно, у тебя какие-то проблемы со здоровьем, раз тебе так плохо, продолжил самый заботливый муж в мире. У меня сердце сладко ёкнуло от того, как он за мной ухаживал, или я такая сентиментальная стала от гормонов? Да нормально всё, улыбнулась я. Надо побольше гулять и правильно питаться. Куда уж больше, тревожно ответил Лем. Завтра едем в замок. Хорошо, я кивнула, ощущая, что хочу покинуть это место. Нет с тобой явно что-то не то, продолжил муж и прищурился. А ты не думал, что я просто не вижу смысла ссориться? Я обняла его за шею и прикоснулась губами к его губам. Как же мне нравилось это делать. Я будто заново расцвела. Хотелось подарить ему частичку тепла, любви и радости. Не верю своему счастью. Он притянул меня к себе. "Я тоже", искренне ответила я. В такие моменты я как никогда ощущала, что Лем не мои родители, он меня не оставит. Знакомая лекарша зашла ко мне и оставила ещё успокоительных трав. Она ничего не рассказала Лему, за что я была ей очень благодарна. В замок мы вернулись, когда мне стало ещё легче. Веста тебя осмотрит, огорчил меня муж. Я нервно сглотнула, понимая, что его-то лекарша расскажет ему, что моё недомогание пройдёт через 8 месяцев. Что ж, отступать некуда. Лем ушёл гулять с Бусей, а я осталась один на один с Вестой в ожидании своего вердикта. Я не боялась правды, но нервничала, что мы вновь поссоримся с Лемом, когда у нас наконец-то появился хрупкий мостик взаимопонимания. Это должно было произойти, и это неизбежно. Живот будет расти, а я не смогу вечно прикидываться, что просто толстею. Тем более моя беременность протекает, мягко говоря, ужасно. Я сегодня должна буду признаться Лемо в этом. Одна я не смогу даже беременность свою пережить. Мне нужен мой мужчина рядом. Позвольте себя осмотреть, спросила Веста. Осматривайте. Она подошла ко мне и протянула руку над моим животом. Лазурный свет заструился с её ладони, освещая тёмную ткань моего платья. Женщина нахмурилась и посмотрела мне в глаза, а затем вновь на свою руку. "Добыть «Да такого не может". "Чего именно?" холодно спросила я. Внутри всё напряглось. Я-то знаю правду, а она в шоке. Пусть уже скажет правду. Вот только мне надо будет всё равно первой рассказать лему. Веста встряхнула руку, свет погас. А она вновь её простёрла над моим животом, и вновь хмурая складка залегла на её лбу. "Невозможно", прошептала она. "Ого, «Ага, чудо случилось", кисло улыбнулась я. "Так вы знаете?" она прищурилась. "Да, знаю", спокойно ответила я. "Я должна сообщить господину Вернхину". Или она достала из мешочка какие-то травы. Вы можете скинуть ребёнка, я ничего ему не скажу. Я уставилась на её руки, державшие мешочек. Инстинкты вопили не поддаваться на провокацию. Я не собираюсь лишаться ребёнка, я всё ему расскажу. На меня посмотрели как на сумасшедшую. Хорошо, может, вы чего-то не понимаете, но ваш муж не желает больше иметь детей. Это я и без неё знаю. Я уставилась на неё. Я же хочу вам помочь. Продолжила лекарь, видимо, успев отойти от первого шока. Вы избавитесь от ребёнка? Вы считаете, что я, который с ваших же слов, может надеяться лишь на чудо, вот так просто отступлю от своего? Я прижала руки к животу, закрывая дитя от неё. Вдруг она своей магией способна лишить меня беременности. Веста пожмкала губами, не сводя с меня презрительного взгляда. Я всего лишь выполняю свою работу. Предыдущие любовницы господина прекрасно понимали условия своего положения рядом с ним. Я не любовница, я жена, широко улыбнулась я. Мне не нравилась эта лекарша ещё с первого дня, как я сюда попала, а моя беременность, мой долгожданный ребёнок будет защищён мною ото всех, и если надо, то даже от его отца. Суть и не меняет, он вас выкинет за пределы замка, как только узнает про это, она посмотрела на мой живот. Я задрожала. Мне до удурения стало страшно, но сдаваться я не намерена. А что будет, если он узнает, что его лекарь хотел лишить жизни его ребёнка от жены, которую он сам выбрал, спросила я. Вы мне угрожаете? Ни в коем случае, вот только задумчиво протянула я. У моего мужа есть подтверждение в двух мирах о том, что я не могу иметь детей. Не знаю даже, зачем вам меня подставлять. Я блефовала, но выбора не было. Далем видел, как мне плохо. Сложить 2+2 он бы с лёгкостью мог. Благо хоть тряпки не находила обильно вымазанные вареньем. Просто сейчас у нас всё так хорошо, и я могу воспользоваться тем, что какая-то старая женщина попыталась меня оклеветать. На войне, как говорится, все средства хороши. Я с господином Вернхиным уже столько лет, что он мне доверяет во многом. Тем более у него было несколько любовниц. которые пили зелье, только лишь бы не лишаться тех даров, что он предлагал. Откровенно говоря, вам ведь тоже нравится эта обеспеченная жизнь. Стоит ли зародыш того, чтобы лишаться всего этого? Вы такая же, как и они? Жадные до золота и хорошей жизни. Вам лишь бы сесть на шею и свесить ноги. Вы меня не знаете. Знаю. Вижу таких насквозь. Внутри всё похолодело, и этот монстр лечит людей, ей доверяют своё здоровье я даю вам день веста положила на тумбочку травы скиньте ребёнка или я расскажу господину вернхину